Глава вторая. Семилетняя война. Эпиграф. Иль мало смертным родились и должно удвоять свой тлен. Ещё ль мы мало утомились житейских тягостей и бремен? Воззри на плач осиротевших, воззри на слёзы престаревших, воззри на кровь рабов твоих. Михаил Ломоносов. Заваривалась одна из странных войн в истории России, безусловно, не оборонительной, но и не ради имперской экспансии. После мирных десятилетий императрица Елизавета решила продолжить политику отца, в меру собственного понимания. Это означало активное участие в дипломатической борьбе, которая развернулась в Европе. А дипломатическая борьба порождает непреодолимые противоречия, из которых выход один война.